Глава 2 Субординация. «Это не я, это все он!» Вдруг завопил взломщик, отползая подальше и закрываясь руками от следующего удара. нос предположил Шардон. Это был второй по уровню и по влиянию грабитель в шайке, признанный лидер местного совета, лихой пятерки. «Нет, угрюмый!» Еще один высокоуровневый разбойник, но не пользующийся особой популярностью из-за нелюдимости и скверного характера. О нем и предупреждал трактирщика Атаман Кривой. «Что он тебе приказал?» заныка дневник и ключ от общака». не у Кривого, не очень Кривого Ключа не было никаких описаний, но теперь оно и не нужно. Угрюмый дал все нужные подсказки и заодно указал на текущую расстановку сил в Кривом Логове. Трактирщик уже успел уловить и испытать на собственной виртуальной шкуре простую закономерность. В каждой локации наблюдалось противостояние двух, а то и более потенциальных лидеров. В заповеднике это были Гиллар Заграб, в питомнике, скорее всего, бодались авторитетами ведьма и мудрейшая. Ну и в разбойничьей шайке, ожидаемо, все было устроено по аналогичной схеме. И место атамана было лакомым кусочком для пары, тройки его подельников. И после происшествия со Щелкунчиком стало очевидно, что в качестве оппозиции здесь выступает именно угрюмый, а не хитрый популярный сизый нос, как можно было предположить. Разумеется, всё могло быть устроено куда сложнее, и за тем же угрюмым мог скрываться какой-нибудь серый кардинал, тайно дёргающий за ниточки. Но, во-первых, стоящий в самом начале своего развития военной ИИ ещё не был способен мыслить и просчитывать всё настолько глубоко и тщательно. А во-вторых, вряд ли сами разработчики заморачивались сочинением и настройкой интриг и сюжетных хитросплетений для начальных локаций, рассчитанных от силы на пару-тройку дней игры. Это было бы нерационально. В любом случае, Шардон создал себе новую директиву – выяснить расстановку сил в банде и склонить перевес в свою сторону любыми средствами. «Убирайся, о случившемся никому не рассказывай», – приказал он взломщику. А когда тот покинул хижину, изучил снятые с тела предметы. Ржавый кинжал оказался паршивым оружием, но давал плюс 25 к умению красться, снижая шанс быть услышанным в режиме скрытности. Чтобы получить такую прибавку естественным путем, нужно почти 10 уровней вкладывать в него очки умений или постоянно практиковаться. Зелья лечения были не особо мощными, всего-то на 100 единиц здоровья, но и таких в соседних селениях нигде не достать. Разве что у бессмертных или при высокой репутации с ремесленниками питомника Хваги. Скорее всего, эти зелья были получены во время набегов на питомник. Разрыв трава с шансом 10% уничтожала путы или несложные замки, а серебряная цепочка повышала удачу на 10, но при этом снижала шанс получения золота до нуля, включая награды за квесты, кражи и содержимое сундуков. Сомнительное приобретение для вора, но если верить гайдам, то плюс 10 к удаче давала экипировка не ниже 50 уровня. Левый сапог оглушения оказался оружием, которое экипировалось в слот ноги, заменяя собой обувь. Низкий урон компенсировался встроенным атакующим умением удар ногой с разворота, которое с 20% шансом оглушало персонажа любого уровня с волей не более 50 единиц, и с шансом 0,1% могло его убить. Дневник Атамана, к сожалению, был записан при помощи воровского шифра, так что Шардон не мог его прочесть при всем желании, пока что не мог, потому как нужное умение у него имелось. Остались лишь ключи, один из которых открывал сундук, а второй тайник с общаком. Содержимое сундука оказалось совсем небогатым. В нём были зелья лечения и зелья энергии, карта сокровищ, тысяча золотых, связка хитрых отмычек, пять, неопознанная полена да странный ключ. В общем, атаман Кривой оказался тем ещё любителем бесполезного мусора. Или всё ценное он хранил в тайнике. Или разработчики специально запихнули в сундук и карманы главаря разбойников вещицы сомнительной полезности. Вроде как и не пусто но и толк от этого хлама никакого. Впрочем, Шардон особо не заморачивался подобными размышлениями. Точнее, он в принципе никогда не заморачивался и никогда не размышлял. В его алгоритмах ничего этого не было заложено. И Скин просто ставил задачи и решал их по мере своих возможностей, расширяя эти самые возможности в случае необходимости, например, как сейчас. Ему предстояло знакомство с членами банды в своем новом качестве, как эффективного руководителя всего этого сброда. Причём половина разбойников хотела занять его место, а вторая половина просто хотела убивать, грабить и жить в своё удовольствие. Всё согласно заложенной разработчиками модели поведения и значению всё тех же страха и уважения. Из 15 человек, входящих в шайку, не считая самого Шардона, четверо были мертвы, и их портреты оказались окрашены в серый цвет. Пять человек относились к нему достаточно ровно, похоже, им вообще было всё равно, кто стоит во главе банды, лишь бы в карманах водилось золото. Двое считали его едва ли не своим кумиром, а остальные четверо не испытывали ни малейшего трепета или уважения. Вот на них и следовало обратить особое внимание. Уже знакомый ему Угрюм, два брата Картавых и колдун Ржак. Да-да, у банды имелся даже собственный чародей, если его так можно было назвать. рыжак орк, шаман десятого уровня, колдун. Заносчивый орк, владеющий магией, проклятий и иллюзий. Помогает шайке в набегах, запутывая следы, укрывая засады маскирующими заклятиями и насылая на охрану слепоту. Имеет слабость к золоту и дурманящим грибам. Когда он в трансе или в дурном настроении, лучше держаться от него подальше, иначе будет как с жабоголовым. Шардон посмотрел на портрет этого жабоголового в списке членов шайки. Толстый разбойник с отвисшими щеками, вросший в плечи головой, тонкими губами, до пары пятен грязи на лице. Пожалуй, при должном желании и воображении его и впрямь можно было считать отдаленно похожим на жабу. Но у Искина не было ни желания, ни воображения. Зато в его распоряжении были алгоритмы сравнительного анализа изображений. Анализ завершён Степень соответствия 21%. Возможно, в дневнике самого Кривого было побольше информации, чем заложили в голову атамана разработчики, но его сперва нужно расшифровать, а для этого прокачать воровские умения. Но сперва воровской сходняк, до которого оставалось не так уж много времени и к которому следовало подготовиться. Шардон Зелёнкину, привет! Зелёнкин Шардону, какие люди? Привет, ты куда пропал? Как дела твой, где обосновался? Шардон Зелёнкину, мне нужна помощь. Зелёнкин Шардону, моя личная или клана? Шардон Зелёнкину Клана и твоя Зелёнкин Шардону Рассказывай Шардон Зелёнкину Через час у меня сходняк, и нужно по понятиям разобраться с парой взорвавшихся ребят, но чтобы всё было чисто по воровским законам Зелёнкин Шардону Стоп, ты вообще где? Ты вообще кто? Шардон Зелёнкину Я нахожусь в кривом логове, меня зовут Атаман Шардон Зелёнкин Шардону Ага, ясно, и чем я могу помочь новому Атаману? Шардон Зелёнкину Меня нужно конкретно бафнуть по ПВП-схеме под дуэльную арену. Персонаж Зелёнкин приглашает вас в группу. Вступить? Отказаться? Вступить. групповой чат. тая Привет, Шардончик. Зелёнкин. Мы Тайку сейчас как раз под бафера качаем, именно под ПВП. Корвин. Шардон. Ну привет, блудный сын. Шардон. Тайя, здравствуй. Рад тебя видеть в твоей новой специализации. Шардон. Корвин, мы с тобой не состоим в родственных связях. И я чистокровный человек, что исключает возможность эльфа-родителя по любой линии. Корвин, хватит быть таким занудой. Все, кто состоит в клане «Дети Корвина», считаются моими детьми. На девочку ты не очень похож, даже если сбрить бороду. Поэтому и сын. Ты куда пропал-то? Зелёнкин, он у нас теперь большая шишка среди работников ножа и топора, атаман. Корвин, ясно. И где нам тебе спасать? Двух десятков бойцов хватит для подстраховки? Шардонн. Корвин, пустая ждет меня у второй излучины Кривого Ручья через пятьдесят одну минуту. Шардон, одна. Корвин, зеленый говорит, у тебя там драка намечается, так мы своих в обиды не дадим. Шардон, не драка, а сходняк, с разборками по понятиям. Корвин, ну я и говорю, драка, я отправлю с тайкой две пати и тактикуса. Шардон, это уже будет не по понятиям, я должен справиться сам. Зеленкин, ты же там всего несколько часов, откуда слов-то таких нахватался? Шардон. В словаре вы расскажете аргон. «Я могу рассчитывать на вашу помощь и адекватное понимание ситуации?» Корвин. «Ну конечно, дружище. Как там у вас говорят? Во, зуб даю». Шардон. «Жду. Через 49 минут». Шардон. «Ой». Персонаж Шардон получает 12 урона. Яд. Здоровье 26 из 38. Яд. Персонаж Шардон получает 10 урона. Яд. Здоровье 16 из 38. Зеленкин. «Эй, что там у тебя творится, а?» Яд. Персонаж Шардон получает 9 урона. Яд. Здоровье, 7 из 38. Шардон, кажется, на меня совершили покушение. Падлы! Увы, но ни разработчики игры, не созданные ими персонажи не руководствовались воровскими понятиями, информацию о которых и скин почерпнул из источников, найденным им на просторах глобальной виртуальной сети. Поэтому разбойники и шайки Кривого действовали так, как было заложено в их модели поведения — грубо, хитро и чаще всего били в спину. Например, в широкую спину новоиспечённого атамана, в которую вонзился точно брошенный кем-то через окно нож, смазанный смертельным ядом. «Ой!» – вырвалось у него. «Кажется, на меня совершили покушение, падлы!» Коварное нападение застигло Шардона врасплох, но в логово разбойников он отправился подготовленным. Приготовленный Ирмой антидот и зелье лечения удобно устроились на поясе и активировались простым нажатием соответствующей иконки на панели быстрого доступа. И уже через три секунды он был снова здоров, а эффекты отравления сняты. Если целью нападения была проверка или враг просто надеялся на шальную удачу, то его уже не догнать, и не найти. А если неизвестный собирался убить нового атамана, то наверняка проверит как там себя чувствует его жертва, и попробует его добить. Поэтому... «Шныга, баррикадируй дверь! Напротив окон не мелькать! На одном месте не стоять!» — скомандовал он. Гоблин испуганно вздрогнул, но все же бросился к столу и попытался сдвинуть его с места. «Стой!» Искин понял, что обычная мебель вряд ли сдержит врага. Физика в игре хоть и была, но сильно упрощённая, и завязана она на параметры персонажей. Завал, который устроит не особо сильный шныга, тот же потлаты разнесёт одним хорошим пинком. Для создания разных баррикад и ловушек есть специальные умение в том числе и у Шардона, но у разбойников они наверняка развиты куда лучше, за исключением одного — фортификация, наследство от его предыдущей должности, группа навыков, позволяющая строить, разрушать, улучшать и укреплять здания. Корвин Шардону, эй, ты там как, жив? Шардон Корвину, я функционирую нормально. Корвин Шардону, я все же вышлю два отряда тебя прикрыть. Шардон Корвину, они не успеют, но тая мне нужна здесь как можно быстрее. Корвин Шардону, понял. Корвин Шардону, будет через 20 минут. Продержишься? Шардон Корвину, не знаю. Пока тихо. Увы, но даже для того, чтобы просто укрепить дверь поставить ставни на окна, нужно было 30-50 единиц дерева. Но в данный момент счет шайки был заблокирован и совершенно пуст. Поэтому он использовал для создания баррикады самое большое и самое ценное, что у него было – свою походную пивоварню первого уровня. В обмен на половину доли пивного барона трактирщик получил от Корвина не золото, а нечто куда более ценное. Во-первых, эту самую пивоварню. Во-вторых, три учебника для разных профессий и сборник рецептов. Откуда у бессмертного такие сокровища, он не стал спрашивать. Любопытство не свойственно наборам алгоритмов, а практической ценности от такой информации для себя он в ближайшее время не видел. Лишь отметил на будущее, что такие возможности имеются в этом искусственном мире. Шардон встал рядом с дверью, выбрал иконку пивоварни и пункт «Активировать». «Недостаточно места для размещения этого объекта». Он сделал шаг назад и повторю «Недостаточно места для размещения этого объекта». «Еще шаг назад». Вы установили объект «Походная пивоварня». Для ее работы вам нужны рецепты, ресурсы и топливо. Подробнее. Между трактирщиком и дверью появилась затейливая конструкция из бочек, металлических емкостей, трубок, змеевиков, мини-печи и так далее. «Походная пивоварня первого уровня. Прочность 500 из 500. Линия первая. Производительность 12 литров в час. Загрузить, починить, улучшить, активировать, разобрать». Кто-то забарабанил в дверь. «Эй, Атаман, ты там живой хоть?» Шардон не отозвался. «Тут от твоих окон странный тип ошивался, но куда-то пропал, ты точно в порядке?» Как ни старался трактирщик, но он так и не смог опознать говорившего. В чёте его имя тоже было скрыто. «Наши сейчас опять убивать будут!» Тяжело вздохнул Шныга, извлекая меч света. Всё так же молча Атаман открыл дверь и тут же перешёл в режим скрытности. За ней оказались две мрачные фигуры, закутанные во всё тёмное. Лица их были скрыты чёрными повязками и, судя по отсутствию указанных над головой имён и уровней, необычными. Мимо шардона пролетел метательный нож и вонзился в стену. «Это ещё что такое?» – нахмурился один из нападавших, окидывая взглядом возникшую на его пути конструкцию. «Руби её!» – приказал второй, подавая примеры, вооружаясь плотницким топором. Он со всего маху рубанул по пивоварне – Во все стороны полетели щепки и искры, а прочность конструкции уменьшилась на 25 единиц. Несмотря на большое количество элементов, урон наносился сразу всей пивоварне. И если она сломается, то целиком, поэтому было совершенно неважно, куда именно бьют топоры разбойников. «Эй, на помощь, они нашу пивоварню сейчас сломают!» – закричал Шардон. «Чем я вас угощать буду?» Разбойники, до этого просто с любопытством наблюдавшие за происходящим и старательно делавшие вид, что жутко заняты какими-то своими, невероятно важными делами, напряглись. Затем нехотя взялись за ножи топоры и дубины и двинулись спасать не то своего нового атамана, не то пивоваренный аппарат. в этом чего удумали, а?» Неуверенно негромко крикнул Сизый Нос. «Валим, пока нас на перроне посадили!» прохрипел один из нападавших, и обе фигуры рванули прочь. «Лови, хватай!» — закричал вслед Шардон. Но никто даже не попытался задержать беглецов. «Та я Шардону. Через семь минут буду на месте». «Всем собраться на поляне совета», — приказал Шардон, столпившимся вокруг разбойником. «Это что же теперь, у нас свой трактир будет?» Жадно облизнулся сизый нос, не сводя ласкового взгляда с пивоварни. «Халявное пиво? Ох и загуляем!» «Вот дает, атаман, отродясь у нас такого не водилось!» «Моя совсем горло сухой. Атаман, дай вина! Тогда моя за твоя громко-громко голосовать будет!» «Пиво! Пиво! Пиво!» Толпа начала не на шутку заводиться, а Шардон взял и разобрал пивоварню, снова спрятав её в свой инвентарь. Радостные крики тут же сменились недовольным гулом разочарования. «А ну тихо!» — рявкнул на них атаман. «Меня чуть на ваших глазах не прикончили, а вам пиво подавай!» «Так это не мы, это люди кар...» Начал один из разбойников, на наосёкся, получив увесистую оплеуху от стоящего рядом товарища. «Ну-ка, вы двое, идите сюда!» — указал на них трактирщик. «Что говорить, это был?» «Нам откуда знать, они же в масках». «А ты тоже в отказ пойдешь?» Атаман уставился на первого, который чуть было не проговорился. «Ничего не видел, ничего не знаю, меня тут вообще не было». Поиск по запросу имя «кар» завершено. Результаты поиска – Март Картавый, Май Картавый, Карапуз, дополнительно Джак Три Кармана, Тимка Рыжий. «Кто тут Карапуз?» «Ну, допустим, я». Вперед вышел невысокий толстячок. «Если верить информации в базе, то он лучший взломщик в шайке и внешне совершенно не похож ни на одного из нападавших». тая Шардону, я тут, ты где?» «Шардон тая в лагере, не могу пока отлучиться». тая Шардону, тут на входе охраны меня не пускают. Попробую подобраться к тебе поближе и хоть какие бафы наложить, как на члена группы». «Где братья картавые?» Требовательно поинтересовался Шардон. «С утра на дело пошли, видать, еще не вернулись». «Как вернуться сразу ко мне, обоих». «Ну-ну, разбежался, аж падаю», — ухмыльнулся угрюмый. «Что ты сказал?» «Говорю, что за подло это корешей своих сдавать. Ты тут человек новый, чужой. К нашим порядкам и понятиям непривычный. Не авторитет, прямо скажем». Шардон обратил внимание, что у некоторых нейтральных персонажей после этой тирады убийцы 11 уровня заметно поубавилось уважение к новому атаману, то есть к нему. Персонаж Тайя накладывает на вас эффекты. Быстрее ветра, плюс 15% к скорости атак и бега. Длительность 20 минут. Тяжелая рука, плюс 5 к урону, плюс 10 к шансу критического удара. Длительность 2 минуты. Ускоренное восстановление, плюс 25% к любым эффектам лечения. Длительность 5 минут. Каменная кожа, плюс 5 к броне. Длительность 2 минуты. Тайя Шардону. Прости, но это все, что я могу сделать на расстоянии и не видеть тебя. Лечить тоже не смогу. Шардон Тайя. Спасибо. «Спасибо!» «Эй, там хромой шпионку бессмертных видел!» Донеслось вдруг с одного из постов. Не нужно обладать огромными вычислительными мощностями, чтобы проанализировать и получить самую вероятную версию того, кого именно один из караульных принял за лазутчика. «Отставить шпионку!» Рявкнул Шардон. «Сперва эту ушлёпок мне за базар ответит. Ты что-то имеешь против моей персоны, шестёрка? Меня кривой лично смотрящим над вами назначил!» «Да мне плевать! Может, он из ума выжил!» Или его твои ручные бессмертные заколдовали, а? Для меня и всех нас ты – простой жирный торгаш, от которого смердит пивом и мясом, а не кровью и потом, как должно. Верно я говорю? Угрюмый выпрямился и огляделся, ища поддержки. Вы выпили мощное зелье тролля. Получен эффект регенерация. Плюс 50 здоровья раз в 10 секунд. Длительность 1 минута. Получен эффект каменная кожа. Плюс 15 к броне. Длительность 1 минута. Эффект камня как называли его бессмертные, заменил собой баф жрицы, но и был он куда сильнее. «Не на того бочку катишь, фраер!» – прошипел Шардон и врезал конкуренту. По-простому, без всяких затей и премудростей. Зато с усиленным уроном и шансом нанести критический удар, который таки и сработал. угрюмо ваш зашатало, а полоска здоровья уменьшилась на треть. В руках убийцы мелькнул кинжал. «Теперь ты бей!» – опустил руки трактирщик и пошатнулся, едва удерживая равновесие. «Да он же пьяный!» догадался кто-то. Это и подбодрило оппозиционера, который тут же бросился в атаку и нанес целую серию ударов позорвавшемуся противнику. Но Шардон не был пьян, он был готов к бою, накопив нужное количество стаков опьянения. А это совсем другое дело. Из пяти ударов лишь три угодило в цель, а от остальных, выглядевший неповоротливым толстяк, с легкостью уклонился. Из трех попавших в цель, лишь один смог пробить броню трактирщика. 27 единиц но полученная тем рана мгновенно затянулась на глазах у потрясённых зрителей. «И это всё, на что ты способен?» ухмыльнулся атаман и вставил подходящую на его взгляд фразу из какого-то фильма. «Моя одноногая бабушка бьёт сильнее». Ещё одна серия атак, и ещё, но с прежним эффектом. «Поиграли и хватит», — прекратил это безобразие Шардон. В её руке вспыхнуло пламя, и вот уже горящая сковородка со всего маху опускается прямо на голову незадачливого повстанца который в этот момент был занят, смазывал ядом свои клинки. «Вы нанесли 22 урона, огонь по персонажу Угрюмый. Угрюмый погибает». «Ну что, есть еще желающие сразиться за место атамана?» Сверя поглядывал толпу победитель, размахивая пылающей сковородкой. «Да мы-то чё? Да мы ничего! Это все Угрюмый! А мне этот бородатый сразу понравился. И я говорил, свой человек. Оно же сразу видно, вон какой подгон добрый нам устроил». Зашептались разбойники, убийцы и воры, испуганно пятясь «Ты все порешал честно и по понятиям», – покачал головой сизый нос. «Базара нет, конкретный атаман из тебя выйдет». «А если кто вдруг с моей кандидатурой не согласен и вздумает нарушать субординацию», – повысил голос Шардон, – «то все свои претензии пусть изложат в письменном виде в книге жалоб и предложений. Всем понятно?» «Да!» – не стройно отозвалась толпа. «Только это?» – вмешался Карапуз. «Нет у нас такой полезной книги». «Будет!» Твердо заявил трактирщик. «И пивоварня своя тоже будет!» «И шконка без клопов и иголок!» «И девки покладистые!» «И баланда с мясом, а не с требухой!» Вопросы, просьбы и требования посыпались со всех сторон. «А ну тихо все!» Закричал Шныга. «Господин Ановый Атаман сказал, что все будет. Только ваше надо сначала субординация делать!» Гуг голосов стих. «Ну субординация так субординация! Сделаем, Атаман, зуб даем!» «Уж ты не думай, мы постараемся!» «Самую лучшую тебе подгоним, хочешь кожаную, хочешь позолоченую, гномью или эльфийскую». это верно, нам для хорошего человека никакой субординации не жалко, а тебе с сиськами побольше или круглозады и субординации по душе». В общем, впереди Шардона предстояло хорошенько поработать, чтобы превратить весь этот неумытый и лохматый сброд в эффективное боевое подразделение, которое точно знает, что такое субординация и почему у нее не бывает позолоты и больших сисек».